Глава пятая. Все. Дождик с гнильцой оказался. Как Пашка-стрелец все равно. Ближайшим укрытием напарником был железнодорожный туннель на границе со свалкой. Ни сил, ни желания идти не осталось, Ливень все усиливался, и партнеры ввалились в чрево тоннеля. Разогнали костерок, для чего традиционно поломали борт старого товарного вагона. «Что будет, когда бродяги вагон полностью выломают на дрова?» — вязко подумал барин, но говорить ничего не стал. Серый жутко зол и наверняка ответил бы что-нибудь резкое и обидное. «Вот же тоже повезло с неврастенником-напарником. Ну чем виноват барин?» «Нет, этот на говно изойдет от любого вопроса теперь. Ну его с ним разговаривать». Ливень к вечеру только усилился, потому решили поспать, раз идти не получается. Первым серый, потом сменились. Из сна баринов ближе к ночи резким дерганием выхватил напарник. «Человек там!» И верно, некто шел по шпалам к огоньку костра. КПК включен. Продяга честный. Имя Гал из «Свободных». Гость оказался интересный. Пока пили-ели, поведал новые новости про экспансию «Свободных» на край — Рассказал свою непростую историю и жратвой нормальный поделился. Немного выпили. Ситуация, значит, несколько меняется. На край сейчас никак нельзя. Там разборки начались непонятно с чего. Ну что ж, туда и не собирались. Гал шел полночи, считай. Прошел по периметру болота до разрыва в колючей проволоке и потом от лэп правее напрямую в сторону тоннеля. Ясно, что бродяга опытный и двигал по оптимальной траектории. Зря километры не наматывал. Но все же далековато пришлось ему идти. Надо уважить брата и дать ему поспать остаток дождливой ночи. Не получилось. Кто-то снова в теремок постучался. Аккуратно так заглянул. КПК не работает. Ёшкин же кот. Кого тут точно не ожидали увидеть, так это ученую башку Олега Суслова. Мужики! Серега! Боря! — Это я. — Ну, заходи, раз пришел. Сегодня наш шалаш нехерово так популярен, — ответствовал Серый. С квадратными глазами присел Олег к костру. Его просто-таки трясло. Говорить смог после 150 пятидесяти грамм. И рассказал ужасное. Про мертвые, темные и пустые лагеря, про растерзанный очередями труп уютного толстяка Ляшко, про ужасного зомбаря, сломанной походкой, и его дикий взгляд в душу все, что осталось от шутника Славки Белкина, и про то, как на его глазах сходил с ума, перерождался добрый простецкий ловчий. Он плакал и говорил про темную ночь и дождь, когда в панике бежишь вперед и каждую секунду ждешь ту самую свою аномалию, что обнимет и никогда не отпустит. Про все, что пережил за последние часы. А в конце жуткого рассказа добавил. «Я когда не пошел к нашим на фабрику, я же не просто со страху, «Я тогда чего понял?» Народ внимал молча. «Он не мог, как я, бежать от лагеря военных к ученым и всех положить. Я же видел. Он был на холме и взял Ловчего прямо вот при мне. Я понял. Он не один. Там точно что двое». «Ну а если он до того еще лагерь ученых взял, а потом к военным перешел?» С сомнением спросил Серый. «Я не знаю». Белкин шел там под домом уже мертвый и слепой, но меня от чего то увидел. Ляшко теплый был еще, мягкий. Я не знаю. Надо уходить, ребята, надо уходить. Я обхватил голову руками. Его никто не трогал, только барин налил еще грамм полста и ткнул стакан. Такое пережить не дай бог никогда. Но и на том приключения не закончились. Вот уж, мать твою, ночь дичи и мистики. Через часа полтора, к половине седьмого, как горизонт в проеме тоннеля чутка посерел до уровня «условно скоро рассвет», нарисовался третий персонаж. Мундель в плаще, хромая и раскачиваясь, представлял себя типичного зомбеса, которого имело смысл расстрелять сразу, но он подал признаки жизни. «Не стреляйте! Я один! Не стреляйте! Пожалуйста!» Серый поднял ствол и покосился на Галла, что уже профессионально держал гостя на мушке. Алексуслов, хоть и пьяный полувнятный, но тоже поднял свой ока Если это деда, то лучше вынести в расход сразу с четырех стволов. Хитрый и разумный мутант-антропоид Зоны прикидывается немолодым бродягой в плаще. Ноет «Один я, помогите!» А как доберется до людей, так пиши пропало. Лупит с нескольких метров своими гипертрофированными конечностями, что как у богомола. Такого допустить нельзя. Надо его валить. «Не стреляйте только! Я один, правда!» «Да постойте! Я ведь знаю его!» Вдруг удивленно заявил Суслов. «Да знаю же его!» И опустил ствол, крикнул громко. «Назовите имя отчества!» «Владимир Сергеевич! А вы кто?» «Олег я! Олег Суслов! С вольными!» уже своим! Человек это, не мутант!» «Я его и вправду знаю! Пожалуйста, не надо стрелять!» История Володьки Козлова всех, конечно, впечатлила, но не настолько, как Сусловская. Потому что Олег рассказывал о беде опасной и очень близкой, а не о политических проблемах отморозков на болоте. Тем не менее, козла обогрели, накормили, посочувствовали в меру, перевязали кровящую касательную рану от картечины, отпоили водкой и положили спать. Человек же. Поспавшие днем напарники сидели возле огня. Ну, то есть, как сидели. По уму барин тоже мог бы спать. Он ждал вечером серому отоспаться. Но сон не шел. «Я пока на них смотрю, Серег. Этот отморозок мне что-то не нравится. И свободно мне доверяю особо, ты знаешь. Ты на выход гляди, а я за ними буду», — заявил серому барин и сел лицом к спящим, расположив верный пистолет-пулемет на коленях. Напарник, похоже, доверия товарища к этим, откуда не возьмись новым сожителям, тоже не испытывал, потому решил не спорить и сел спиной к огню, контролируя вход. Мало кто еще припрется. Сегодня званый ужин какой-то. Так до утра и просидели. Володька, Козлов и Олег Суслов все постановали, дергались во сне. выполжи им. Врагу не пожелаешь. Гал к утру первым глаза продрал. «Вы чего? Вы поспите пока? Эти-то дрыхнут будут долго. Спите, Кто сейчас на очереди? Я у входа посижу пока». И пошел к серому рассветному выходу тоннеля. Дождь уже закончился... Барин и рад бы уснуть, но в сталкерской голове опять созрел гениальный план. — Серег, ты сейчас не ори, просто-таки послушай еврейскую мысль, а? — Борис, я задолбался слушать всякую вот херопень от твоей жидовой морды. Ты правда, достал совсем. Прошу, просто пойдем на завод, там свои планы всеми и втирай, а? — Да ёб, ты погоди! Мы тут в тупике, считай, Серег. Ну смотри, на край никак нельзя, войнушка собирается. И на Грастрой тоже. Там все пропало и непонятно насколько или навсегда. Ты на завод хочешь? А там тебя вот ждут и чемодан денег дадут. Я смотрел, вот что думаю. Мы тогда с Пашкой шли в сторону леса, а там на сектантов нарвались. А мысль у стрельца родилась тогда дельная. Идти к контеннам, где редко кто бывает. Артов там море. Ты сам видел. Мы ж только краешек ухватили. Так и смотри, Пашка туда сегодня-завтра не двинет. Его, может, псионики те ночью вообще и угробят? Кстати, то хорошо бы нам. Ну, часть его людей точно заберут. Да постреляют они друг друга наверняка. Ты знаешь, чем это заканчивается всегда. Нам надо туда идти, пока никто из вольных сагру не чухнулся. Надо нам на тот клондайк срочно идти с тобой сейчас. Пашка, он не дурак. У него свои каналы. Не зря же туда шел. Нам-то шанс. Эмоциональная речь напарника энтузиазма у Серого не вызвала. Только мысль... Это последний раз. Если опять косяк, просто кончу тебя, и деньги все будут только для одного. Потому что с Барином этим только в неприятности и влипали всю дорогу. Но Боря всегда по-еврейски убедителен в аргументах. Пришлось звать Галла. Тот на предложение реагировал исключительно позитивно. «Я за. Правильно, отсюда надо сейчас уйти. Этих ребят я не знаю, но вроде чистый, внятный такой. Если надумали в лес по грибы, то я с вами». Утром дожди накончился. за завтраком барин довел план до Козла и Суслова. Гал поддержал, что добавило плану авторитета. Суслов, уже неплохо зная напарников, тут же согласился, чем Козлова и убедил. Знакомы эти двое недавно, но в зоне все быстрее, чем в жизни, потому и убедил. В результате согласились все, ведь идти такой дурацкой команде решительно некуда. Напарники возвращаться на агру не могли, особенно после этого жуткого рассказа Олега, а тот бежать хотел с этой территории как можно дальше. Гал же ситуацию понял сразу. Либо идти денег поднять, либо вообще непонятно что. Ведь на завод, где сидят непримиримые враги свободных, справедливые, ему лично никак, ну и к чистым не получится. Такого клана теперь нет. Вывод его сформулировался простым. Лучше чай с плюшками, чем розги с расстрелом. Убитый горем Козлов вообще никак не реагировал на обстоятельства, но Сноб Олег его почему-то опекать решил, успокаивал, говорил с ним активно, в результате более-менее в чувство привел. Хотя и сам жуть и ночью натерпелся. Молодой Вовка вроде в себя пришел, подтвердил, что согласен со всеми, на агрострой и болото им никак нельзя, а на свалки, воинсталы, так лучше уж попытать удачи в центре зоны. Так и определилась пятерка искателей денег. Серый, как всегда, тихо говнился про сумасшедших в группе, про то, что не доверяет им всем вместе взятым и каждому в отдельности лично. Но барин сложившейся ситуации радовался. Гал — реальный профи, видно сразу. Олега Суслова напарники в деле видели. Он хоть и строит из себя интеллигентов Шивова, но неплохой стрелок и подкованный в части аномалий ученый человек. Козлов тоже, оказалось, в клане справедливость побывать успел. Туда желторотых не берут, только от служивших. Вывод рассчитывать на него можно, тем более Олег проучился. «Мужчины, имеем два вопроса, которые порешать лучше теперь». Со значением начал барин, когда общий план стороны согласовали и утвердили. Народ заинтересованно подвинулся к говорящему. Даже постоянно недовольный всеми решениями барина Серый промолчал. «Да, два момента имеем. Идем в дальняк, поэтому боеприпасы наши все. У кого чего?» Важный в этом плане вопрос — состояние стволов как основных, так и вторички, то есть стандарт боеприпаса. Чтобы, если у кого патроны вышли, ему докинуть могли бы остальные. Итак, показывайте, что у кого в калибре и сколько патронов. Тут не просто все вышло. Серый с АК-12 и у Суслова такой же. Итого два калаша под русский стандарт 5,45 на 39. Барин с немецким пистолет-пулеметом МП-5. У Галла укороченная автоматическая снайперка Драгунова СВУ под, опять же, русский 762. Да, разнобой, конечно, тот еще. Козел, у тебя весло 47, что ли? Да, ствол не молодой, но он в порядке. И верно, старик АК-47 с деревянным прикладом выглядел живее всех живых. Барин видел, как козлов после побудки успел аккуратно разобрать и почистить свой старинный автомат пулеметного калибра. Служил, это сразу видно. К оружию относятся с уважением. А что автомат древний? Так с Галлом у них боеприпас один. Так что удобно даже? Козел. Нет, это погоняло совсем какой то Вот, кстати, вам и второй вопрос. Володя, поверь, надо тебе менять такой позорный позывной, заявил барин. Галл с Серым молча кивнули. Что за имя для сталкера? Так человека звать нельзя. А тут Суслов включился и продолжил мысль. Всецело согласен с Борисом. И предлагаю Владимиру на выбор. Троцкий и Чегевара. Ну, если не нравится, то можно... Ну, это не надо Троцкий только, — перебил Козлов. Я Че буду, можно? Ну, будь, — милостиво позволил Суслов. Остальные поржали. Идем сейчас вот слева по опушке, так, чтобы с бандосами не повстречаться на шоссе. А оттуда очень прямой дорогой к наемникам. У них закупимся, хотя цены дикие всегда там. Ну лучше так, — разъяснял маршрут барин. Оттуда нам прямо в долину. А там по периметру слева тихо и пойдем, чтобы местных не беспокоить. Только псианомаль, где трактор желтый надо обойти. С долины на склады, и там тоже по границе колючки пройдем. Мы так неделю назад шли спокойно. Ну да, если не считать, что в перестрелку вляпались с сектантами на развилке в лес и город, — мрачно перебил Серый. Да, правда, так и было. Поэтому мы и не пойдем, как тогда. Лучше крюка вот тут дадим, правее. И где скалы пройдем? Оттуда до границы с антеннами всего ничего. Часа два, — закончил описание маршрута барин, тыкая в карту на КПК. До наймов дошли без приключений. Небо успокоилось и обещало безоблачную ночь, что в зоне есть редкость. Чагивари пришлось подлатать комбез у наймов, а то совсем бомжом выглядел. Хорошо хоть плащ от свой дебильный по требованию напарников выбросил. У Суслова оказалась куча наличных, что очень пригодилось. Закупили контейнеры для артов разного размера, патроны, тушенку, антирад, воду и прочую нужную фигню. Долги товарищи им аккуратно фиксировались и в КПК, и на бумагу. Очень принципиальный все-таки этот Олег. И до денег, и вообще. Обращается подчеркнуто на «вы» ко всем. Как вышли из разрушенного здания базы наемников, так напоролись на исключительно неприятные. Изможденный мужчина в рваном сталкерском комбинезоне сидел на земле и стеклянно перился светлыми, голубыми в белизну глазами на серое осеннее небо. Слезкин, его в начале рейда встретить, приметы очень нехорошие. Это у вольных, богатых ритуалами и суевериями, такое поверье чего то существует. Барин, что первым шел, так и встал. Медленно снял рюкзак, пошуровал там. Похожий на бомжа сталкер Слезкин никак не реагировал. Розвище это сумасшедший получило от Сидора Петровича, потому что чаще всего приносил именно слезы, то есть арты мелкие, как россыпь голубых кристаллов. Разума у него не осталось. Некоторые ветераны еще помнили слезки на нормальном, но потом что-то случилось, пропал он на несколько месяцев, а вернулся вот таким, блаженный блуждающий взгляд, бессмысленная речь, отсутствие целей и желаний, плюс дьявольская удачливость. Ни разу не возвращался к Сидору без артов. И как только в таком отрешенном состоянии и без КПК он ни в аномалию не влезал, ни зверью не попадался? Сталкеры шептались, что зона психа поцеловала, живым оставила, но разума лишила. Да мало ли придурочных по свалке и на краю шляется. Но нет, этот слыл вредным предзнаменованием. Кто его повстречает на выходе в рейд, тот не вернется. Так говорили друг другу бродяги и Слезкина ненавидели. Но хуже того, между сталкерами считалось поверье, что тот, кто Слёскину убьет, навсегда останется зомби. Оттого и не трогали юродивого, но всегда обходили третьей дорогой. Только Сидор не боялся суеверий и менял Слезкину арты на еду и воду. Но старый Барега и сам уже часть зоны всегда был и, кажется, всегда будет. Борис достал бутылку воды, пачку галет и две шоколадки. «Брат, возьми». Худющий и грязный бродяга не сразу сфокусировал взгляд на подношении. Медленно протянул руки, забрал еду. Тут же разорвал упаковку и молча захрустел галетами. Серый скорчил рожу. «Что за чушь собачья?» Но говорить такой вслух не решился. Гал с интересом наблюдал за действием, думая, «Зачем это барин так?» Он-то понял, кого повстречала их команда. «Я слышал, ему надо еды дать». «Тогда нормально будет все», — отвечал барин на немой вопрос Галла, как отошли от слезки на метров на двадцать. «Да херня это все!» — взорвался Серый. Но народ молчал, так что поругаться не получилось. А Суслов решил про себя обязательно выяснить пространные поверья. Дать бомжу еды, чтобы нормально было. Он, говорят, Галеты любит. Тихо, чтобы не раздражать напарника, шепнул Галлу Барин через несколько шагов. «Ты же знаешь...» «Никогда его сам не видел, но знаю», — также шепотом отвечал бывший свободный. К вечеру уже пересекли границу свалки с долиной. Костерок развели в заросшей ельником балке, дежурили подвое. Долина — это уже не от края и не агро. Хотя агрострой после вчерашних событий спокойным теперь не назовешь. В долине есть несколько крупных индустриальных объектов — в подвалах которых, говорят, расположены советские военные лаборатории, и оттуда иногда лезет какая-то дичь. Так что ночью сталкеры чувствовали себя беспокойно, но обошлось. Поутру рано барин отправился в Ельник по-большому, где тихо себе срал, пока не услышал голоса. Молча подслушивал. — Не стоит, Володя. Мы... у нас нет твоих ретроградных убеждений. Мы все тут, чтобы взять деньги. Деньги и ничего больше. Ты наших, пожалуйста, не грузи социалистическими лозунгами. Очень прошу. Да, тебя изгои твои слушали, но потом, чуть не убили. Пожалуйста, поверь. Нет, ну слушали же. И соглашались они с тем, что... Это новоявленный Че заспорил. А второй спокойный голос соуслову принадлежит. И что? Ты просто пойми, в нашем микросообществе из пяти человек общая цель. Я очень тебя прошу, не пытайся. Дальше уже ничего не слышно. Ну надо же, наш пренебрежительно-культурный напарник, оказывается, и по-человечески умеет на «ты», и барин решил с Олегом поговорить тет-а-тет. -тет. Это получилось сразу, пока лагерь свертывали. Отозвал на минуту бывшего ученого и спросил прямо. Вот ты за Козлова чего впрягся, скажи по-честному. Дурак же, от такого ждать непонятно, что вообще. Борис, тут просто все, — отвечал Суслов. Владимир меня обязан был убить и обобрать до нитки. И ловчего тоже. Но не сделал этого и своим не позволил. Владимир Козлов вполне социальный тип. Только с придурью слегка усмехнулся барин. Вы правы, так и есть, согласно кивнул Олег. Только я полагаю, что отнюдь не слегка. По дороге из долины на склады барина на позиции проводника сменил Суслов, а Гал отправился прикрывающим варьер-гард. Че Гевару Серый отправил на левый фланг, а сам прошел несколько десятков шагов рядом с напарником. «Ты сказать, что хотел?» Барин уже пару раз маякнул товарищу, что, мол, есть разговор. И рассказал, как утром со спущенными штанами подслушал диалог. Серый, сплюнув, как всегда, мрачно, заявил. «Два сапога пара, и оба левые. Такой вот хер только связались с этими. Один нормальный профессионал в группе. Гал. Профессионала первым и потеряли. В ельнике шли, когда со всех сторон вдруг встали фигуры. Голос спереди заявил. «Спокойно, бродяги, все по уму, не дергайтесь. Вы на дружественной территории свободных сталкеров. Обычная проверка. Плавно положите стволы к ногам, пистолетики и прочее тоже». Повиновались и увидели говорящего. Свободные в масках-халатах по флангам держали на мушке группу. КПК не включали. А вот командир, жнец, свой девайс активировал, видимо, чтобы показать встречным, что все действительно в норме. Так-то так, но не для всех. Указав пальцем на замыкающего галла, старший свободных произнес, «Нам перетереть по личному вопросу. Недолго». И двое клановцев однозначными движениями стволов своих навороченных немецких винтовок попросили галла проследовать в ельник. Третий собрал его амуницию и отправился за ними. Жнец общался корректно и дружелюбно, спрашивал о новостях. Заинтересованно выслушал про дела на агро, предупредил через деревню не ходить, там какая-то мутагенная шушера шарашится с недели уже. Руки не доходят разобраться. В лесу сухо треснул пистолетный выстрел. Сталкеры переглянулись. «Идти можете, к вам нет вопросов. Удачи!» «А!» — начал Че, но жнец уже уходил, бросил через плечо. «Не ждите, там все». Дальше шли молча, переживая только, что случившееся. До вечера ни слова друг другу не сказали. А там и граница, проход между каменными нагромождениями. Ночевать решили уже в лесу. Барин, Серый, Суслов, Чагевара. Вольные сталкеры. Лес, как всегда, с сюрпризов начался. Место дурное все-таки. Собачья стая голов в двадцать из кустов кинулась. Хорошо через поляну, на ней половина и полегла. А потом Серый со зла или от нервов швырнул гранату. Простенькую РГДшку, но панику создал и стаю разогнал. Народ полег тут же. Барину осколочек в плечо прилетел, насквозь защиту просадил. Хорошо тело не задел, миллиметрами прошел. — Ну куда ж ты швыряешься? Чуть не убил, придурок! — орал он потом на Серого, вымещая обиду за все его шпыняние последних дней. Собаки не вернулись, но сталкеры были очень на страже, шли до трех. А потом поняли, что тут нога сталкера уже с год не ступала. Во-первых, аномальных групп было на каждой сотке по нескольку, и все верещали на разные голоса. Через них идти было странно, как будто через виртуальный лабиринт. «Если хочешь, сделай шаг в сторону, там нет стены, зато есть смерть. Или ногу оторвет, или зажарит в секунду». А во-вторых, появились какие-то аномалии комплексного характера. Их Суслов сразу отмечал, сказал, наиболее непрогнозируемые. И артов такие обычно не рождают. Вот по артам был Новый год с подарками. Брать решили только крупные и ценные. Мелочь мимо. До темноты за час успели отлично отовариться. Треть контейнеров забили ценнейшим хабаром. Эти поляны в лесу были, если не клондайком, то точно какой-то местной грибницей. Вот только найти место для ночлега тут не получалось. Везде аномалий, везде что-то вспыхивает, ухает, свистит, хлопает, шипит, рычит и взрывается. Пришлось придушить свой азарт охотников и пройти с полкилометра вперед, где лес кончался, и начинались мистические опасные антенны, где никто почти не бывал. Аномалий стало не в пример меньше. Суслов указал на мачты высоковольтных линий и предупредил, что детектор показывает псиактивность под ними. Это не новость. Пси-очаги любят высокие железные штуки. Костерок разложили в заросшем молодым сосняком овражки. А утром не досчитались Олега Суслова. Он последним дежурил и не разбудил группу, как рассвело. Козлов проснулся первым. Странно, в палатке никого, рядом тоже. Тихо ткнул Серого, затем Барина. «Я проснулся на часах восемь без пяти, а у костра нету никого». Асать отошел. Серый потянул за ремень калаш, нацепил ноктовизор. «Время сколько, смотри. Случилось что-то?» — не согласился Барин. Втроем вышли из оврага, двигались так, чтобы видеть друг друга. Были готовы полить на любое непонятное что-то. КПК Олега неактивен. «Зачем так сделал?» «Или его реально украли?» Прямо вот так, от палатки, от костра. И никто ничего не услышал. А чего тогда остальных не тронули? Так думал барин, пока не наткнулся на сидящего Олега. Тот на зов не отвечал. Сидел четко под лэп. Барин тихо свистнул остальным, но приближаться к потенциально опасному месту не стал. Олег Суслов сидел и что-то то ли подвывал, то ли бормотал. Товарищи не слышал. Володька Че Гевара обошел возможную аномаль и попытался привлечь его внимание. Ноль реакции. Барин пока пытался детектор настроить. У Олега-то получше машинка. Вот она, кстати. Валяется же у него слева. Гевара обратился к Козлову барин и многозначительно перевел взгляд на постоянного напарника. Тот все понял, чуть кивнул. Вот что сделать надо. Ты сейчас аккуратно попробуй детектор Олежки подтащить к себе. Мы подстрахуем, если ты под аномаль попадешь. А ты сейчас осторожно. Вон, возьми ветку подлиннее. Коллегу не подходи. Попытайся поддеть детектор. Он, скорее всего, под действием псионически активной аномалии. Но я не могу определиться. У меня детектор не видит пси-излучения. А вот его машинка сможет. подтащить детектор, и мы поймем, что с ним. Если он под пси-ударом, то подходить нельзя. Придется что-то выдумывать. Если же там нет проблемы, мы его сейчас же вытащим. Ты понял? Это важно. Козлов ни слова не сказал, ветку, а скорее сухой ствол приволок и мелкими шажками двинулся в сторону Олега, что сидел с отсутствующим убитым видом конченного пациента психиатрии. «Я слышу очень неприятные... даже не звуки. Это как в голове скребет». Через пять шажков он остановился и повернулся к напряженным напарникам. — Вали уже назад! — зло отвечал на это Серый. — Ясно все. Самое худшее. Олега нахлобучила псианомалия. Он зомби теперь. Барин положил ему руку на предплечье, чуть сжал, показывая, что рано, и Козлову лучше пройти подальше. Иначе иметь ты туда, что ли? Серый понял и закончил успокаивающе. — Гевара, пока себя контролируешь, проблемы нету. — Как почувствуешь плохо, отступи. — Нам детектор нужен. Ты его и лифчик Олега веткой цепляй. «Мы рядом, не бойся!» Разгрузка Олега, которую Серый по-военному обозвал лифчиком, действительно лежала рядом у ног сталкера. Оружие Суслов с собой не взял. Что же он там забыл в этой чертовой псионической аномалии? Зачем он так? Козлову было страшно, но товарищи сказали «надо!» Голоса орали в голове. Дикий шум, шипение, как от неработающего телевизора в детстве, когда на экране серые полоски. И страх такой, что хочется умереть. Поэтому он дальше не пошел. Хотя, конечно, очень хотел вытащить из этого ада своего друга. Олег ведь друг. Но не сумел. Сделал, как сказал Серый. Поддел веткой лямку разгрузки и с ней детектор за ручную петельку. Не с первого раза получилось. Пятясь вышел из страшного места. Голова болит. И вижу плохо. Он без сил опустился у ног напарников. Пришлось волочь парня в палатку и пока клиент в сознании пичкать чем под руку попадется. На самом деле именно Суслов мог бы правильно указать, какими препаратами человека выводить из состояния пси-подавления. но он сидел и тихо бормотал, не в состоянии сфокусировать взгляда, пуская слюну с уголка рта. Чегевара пришел в себя быстро, видимо медицина таки помогла, разорвал, попросил жрать. После позднего завтрака тройка отправилась назад, в то чудесное место леса, туда, где чертов лабиринт из денег. Без Суслова ситуация несколько ухудшилась. Все-таки он профи был в плане аномалий. Хорошо, хоть его детектор удалось вытащить. Косили бабло до заката, мелочь не брали. Хотя профессиональная жадность вопила «Ну что ты делаешь, дебилы кусок? Это же штука евро лежит под ногами!» Контейнеров взяли в рейд по максимуму, но все равно не хватило. И, что особенно важно, ограничено было число носильщиков этих дорогущих тяжелых ящичков, потому что двоих уже потеряли, осталось трое. Барин в следующую ночь спал плохо, че вечером настроение испортил. Этот дебил, как вернулись с промысла и поели, снова пошел к месту, где Олег так и сидел весь день. Звал его, потом пытался добраться до друга. Хорошо, что пошли за ним тихо. Мало ли, что психу в голову вдарит. Так и оказалось. После жесткого окрика Серва «Назад!» повернулся и упал. Пришлось обоим лезть за ним в аномалию. И снова ему было плохо. Вывернуло наизнанку съеденное за ужином тушенкой. Правильно Суслов про него тогда сказал. Ушибленный пыльным мешком и очень неслабо. «Плохой признак. Это от прогрессивной лучевой так бывает. И мы с тобой, боль тоже, мля, дебилы». Полезли вытаскивать этого козла в самый очаг. Точно хватанули рентген. «Антирад надо нам», — говорил барину напарник. Ох, и прав же он тогда оказался. «Я его хотел вытащить. Он мой друг». После повторной реанимации Чеп пытался что-то говорить, пояснять свои идиотические действия. «Дебил ты всратый плюнул на землю Серый. «Чего с тебя взять? Анализы и те с глистами!» Че Гевара, чувствуя свою вину перед напарниками, взялся дежурить последним. «И это хорошо», — решил тогда барин. «Пусть этот тупой организм посидит, подумает на предутренней собачьей вахте, чтобы идиотские мысли в дурную башку больше не лезли». Буталегу пришло же в голову пойти в псианомалию за крайне всем нужным этой ночью артом. Че потом рассказал, что от страха суслов полез туда, а Сирый решил, что от жадности. «Псишки родят арты чрезвычайно редко», Свой цветок Олег до ночью на агрострое использовал против псионика, вот и решил разжиться новым артом, что от псиатаки защищает, и попытался сделать это в тихушку. «Все от того», — с жаром пояснял Володька по прозвищу Че, «что испугался он очень той ночью». Барин был согласен с мнением Серого. Жадность умника подвела. «В зоне все хотят, чтобы деньги были для одного, а этот захотел защиты для одного. Так и пропал». «Вроде жив. А что с такой жизнью? Замбак теперь?» Ближе к рассвету барин открыл глаза от непонятного тихого звука, сжал рукоять МПшки. Перед костром на коленях раскачивался Козлов. И было в этом движении нечто очень знакомое, жуткое, нечеловеческое. Секунд семь ушло на вдупление и воспоминание. «Это сектанты так перед огнем сидят и раскачиваются в небыстром ритме. Что за... А в голове шипел белый шум. «Это же зов!» — панически взорвалась догадка. «Это мы уже проходили. Это вот так лечится». И барин припал к оберегаемый, как армейский промедол, фляжке с коньяком. «Главное — максимально быстро нахерачиться». Ему удалось. По сосудам распространялось огненное тепло, настоянного в бочке спирта. Барин легонько прикрыл рот серому. Тот открыл глаза — Понял, что ситуация похожа на полного полярного песца, если не хуже. Рот открыл только, когда барин сунул ему фляжку. «Пей, Гевару забрали. Это зов!» Серый с ледяным ужасом смотрел, как Чев встал, покачиваясь. Снятый разгрузку и рюкзак не взял, автомат тоже оставил и неверными шагами пошел в холодный предрассветный туман. Через несколько секунд его силуэт исчез. «Пей, уходим! Скорее!» «Зов это! Я знаю!» — жарко шептал барин, тычу в лицо серого, остро пахнущую алкоголем флягу. Потом бросился собирать контейнеры, вещи. Серый все понял и вытряхнул рюкзак Че Гевары, полез в его разгрузку. Времени было в обрез. Если зов, то приходят сектанты. Че Гевары теперь их добыча. Он станет таким, как они. Эти небыстрые поклоны стоя на коленях. Парень больше не человек. Тут ничего не поможет. Тут все. В рекордные сроки, собрав вещи и хабар, позавтракавшие коньяком напарники ломанулись в сторону лабиринта аномалий. Пьяному море по колено, так что прошли мешанину смертельных очагов бегом и прорысили через просыпающийся лес. Очень уж жить хотелось. Барин и Серый. Вольные сталкеры. Возвращаться всегда быстрее, чем идти туда. Но есть правило. Возвращаться тем же маршрутом нельзя. Старое и бессмысленная сталкерское суеверие. Но бродяги верят и пытаются избрать иной путь обратно. А напарники ломились, как лоси, потому что было как-то уж совсем страшно. И за свою жизнь, ведь сектантами они уже встречались и чуть было не отдали зоне души. И, конечно, потому, что только что воочию видели, как зов забирает человека. Потом на ночевке в засранной сталкерней трансформаторной будке барин говорил Серому. Он повредился разумом, когда в аномаль полез. И так-то был не в себе малость. Ладно, мы первый раз его вытащили и откачали. А вот второй раз ты же ему кричал. А он же не слышал. И потом, как дотащили до палатки, рвало его кровью. После такого у него разум уже сдал, поэтому его забрали. Зову можно сопротивляться, если ты в порядке. Я таки проходил это. Мы же с тобой выпили и ушли. А он-то уже и не мог сопротивляться. Когда друга потерял, переживал же сильно. Не то это все, — неожиданно и уверенно заявил Серый. Обычно на болтовню товарищу он реагировал кивками или мотанием головой и редко высказывался междометиями. Не так. Эта зона берет тех, кто провинился. Вот это поворот. Его так психоаномально хлобучило. Раньше просто говнюком был, а теперь мнение появилось. Грехи это. У Галла — предательство, а у Суслова — гордыня. Он пренебрежительно ко всем всегда был, весь культурный такой интеллигент. И зона их покарала. Ну а Козлова отчего? Он что? Барин был удивлен неожиданным выступлением обычно туповатого и вредного отставного вояки-матершинника. Этот просто дурак. Зона дураков любит, поэтому забрала его, а не убила. И он ей теперь как сын будет служить ей. Над словами напарника барин думал до вечера, пока не пересекли границу складов и долины. Заночевали в том же неприметном овражке, что по пути туда. Первым дежурил барин. В результате размышлений перед костром он не нашел противоречий в словах напарника. Мысль о грехе и искуплении со всех сторон была верна. Вот только зачем это Серый сказал? С этим вопросом и отошел ко сну, разбудив товарища. Утром ушли быстро. Справа за лесом поднялась далекая стрельба. С таким ценным грузом, как у напарников, лучше было валить со всех ног от любых очагов напряженности. Что и делали. Устали, как черти, но приметный желтый бульдозер до заката прошли. Теперь главное, чтобы на переходе с долины на свалку никто не сидел. Но никто их не ждал. Убив остаток светового дня на наблюдение за проходом, напарники пришли к выводу, что засады нет. Костер запалили уже на свалке, отойдя от торного маршрута на полкилометра. По утру ничего не предвещало. Как двинулись, барин взял направление на край, но его окликнул напарник. Ствол калаша смотрел в грудь сталкера. «Мне все равно, что ты там опять напридумываешь. Я иду на завод. Хочешь куда еще? Ты задолбал меня к херам уже! Вы все жеды такие, чужим горбом наживаетесь. Вам бы всегда все себе забрать. Для себя одного!» Сейчас ты молча повернешься и пойдешь в сторону блокпоста справедливых. Ты тащишь хабар и ведешь. Или я просто тебя пристрелю за все. Ты от жидовней жадности своей не видишь ни хера. От тебя только говно и проблемы всегда. Там разойдемся. Знать тебя не хочу. Психоз был на лицо. Видимо, достал его все-таки зов. А может и псиоаномалия. Про таких говорят, что они нормальными уже не остаются. С ними, как и с сумасшедшими, спорить нельзя. Серый был не в себе. Говорил зло плюясь, будто Борис виноват в слабом разуме Козлова, жадной безрассудности Суслова и во всем остальном. Ни в коем случае не надо спорить. Надо идти молча. На завод так на завод. Но обида за несправедливые слова напарника и направленный в грудь ствол не оставляли барина. В голове крутилось это утверждение. Да, то самое. Эти деньги для одного. Слишком часто оно возникало последние дни. И теперь этот один, кому деньги, с АК-12 шел за его спиной. Мстительный, неадекватный, опасный. «Он убьет меня, как подойдем к посту ближе?» Мысль в голове барина светилась, как тусклая лампочка. И зря Серый начал вчера про наказание, за предательство, месть зоны и прочее. И сейчас обвинение нашел. Готовился, значит. Один остаться хочет. Точно убьет». Метров через триста барин решился. Резко присел на колено, подняв согнутую в локти руку. Показал пальцами три, потом четыре. И резко выбросил влево, показывая, куда надо прятаться. В кустах серый подвинулся ближе. «Что?» «Трое или четверо у левого холма, где кабины грузовика. Один в нашу сторону глядел. А КПК нет их. Отрубай свой скорее, я уже выключился. Бинокль у меня в рюкзаке». «Нужен он. Я сам». Напарник приник к оптическому прицелу, чуть поводя стволом калаша. Искал цели. И получил в левый висок пулю из МП-5. Потому что нельзя так с людьми. Дальше была рутина. Барин свой план уже обдумал и приступил немедленно. Тело освободить от рюкзака и разгрузки, оттащить и закинуть в аномалию ворот. Барин и дошел-то именно сюда, где аномалия совсем рядом. Жирная такая, старая, сильная. Она тут же утилизовала труп бывшего напарника. «Так, теперь что в твоем рюкзаке?» Там были нужные аптечки, ненужные патроны и жратва, вода, изолента, сухой спирт в таблетках и подобная херопень. Тащить это не было никакой возможности, но инстинкт хомяка требовал добро спрятать, так что барин тут же и прикопал вещи, предварительно завернув в пищевую пленку. «Это для гидроизоляции отличное средство в зоне». Упаковку барин всегда с собой таскал. Пригождалось часто. Контейнеры с артами весили ой как немало. Понятно, отчего этот требовал с ним идти до границы с территории клана «Справедливость». Просто не донес бы столько. Но это потому, что очень тупой был всегда. Реально тупой. Барин вынул из контейнера рыбку, завернул в бинт, полил бензином, и сразу нет двадцати пяти кило. Да, цаца дорогая, но лучше так, чем никак». «Этот арт может временно изменять характеристики гравитации. Работает он недолго, потому стоит поторопиться». И барин пошел к краю. «Только на большой земле можно выгодно сдать арты, и денег будет много. И будут они, да, для одного». Так он думал, отмеряя километры, прячась от любого намека на движение, останавливаясь и ложась в мертвую траву. Замирал при резких звуках. «Надо дойти живым» серый говорил что военных в семь смена караулов и там по дороге что вокруг периметра из колючей проволоки машины не ходят 40 минут этого времени хватит главное живым дойти поздним вечером добрался он до проезда под железнодорожной насыпью все как и говорил гал стоят свободные под кайфом расслабленные и разговорчивые переночевать у них решил не беспредельщики какие-то и настроение у ребят располагающие Разложились, расселись у костра, поговорили о новостях, выпили. Спать после напряженного дня не хотелось. Эта рыбка гиперактивность вызывает. Такой у Арта бонус. Поэтому пока решил ознакомиться с КПК Серого и вторым, про который вообще забыл в процессе. Это Сергей слово вытащил. Вот и посмотрим, кстати. Серый дурак был и дураком помер. У него его год рождения паролем стоял. Но ничего интересного в файлах не нашлось. Только расчеты, сколько ему артов будет и сколько денег. А не сколько. Спи спокойно, дорогой товарищ. У Суслова на девайсе не было пароля. Вот те и на. Такой откровенный поц всегда себе на уме и КПК не запоролил. Без интереса просмотрел барин какие-то расчеты и расписание дней бывшего чистого, пробежал глазами однотипные заметки и наткнулся на видео с каким-то зомбесом ночью. Так это же долговязый Белкин. А Олег не говорил, что снял видео, когда был в лагере ночью. Зато заметка под видео четко давала понять. Попавший под контроль руководитель ученой экспедиции тащил в руке дорогущий арт, то самое сердце, которое Суслов ему продал в первый день. Но против псионика такой не работает. Славка даже контейнер не успел открыть, просто стоял с ним в руке. Потом увидел сталкера, выронил контейнер и сделал пару шагов в его сторону. Уронил контейнер в мокрую грязь, прямо возле среднего бревна сваи, на котором дом держится, после чего выхватил очередь в лоб. В полном офигении от своего открытия сидел барин возле костра свободных и молча пялился в ночное осеннее небо. «Вот оно значит, как все. Ты, братишка Сергей, КПК этот сховал не так просто. Ты успел посмотреть видос, ты видел, куда упал контейнер с сердцем, которое под лимон грина вылезает по цене» если его до правильного покупателя донести, на большую землю. И вот от чего ты психанул так, разорался, Идем на завод, а то убью. Ты ждал момента. Ты подготовился к этому спектаклю. С завода туда, к домишке на сваях, через территории и озеро, идти всего ничего, сутки максимум. Ты собрался забрать этот чертов арт в едину харю? Вот значит, как зона распорядилась. Жадности есть твой грех. За него ты и ответил. Какая ж ты, сука, бывший напарник. Деньги, значит, для тебя одного должны были быть. Барин еще долго молчал, лежал, спать не мог, но в результате заставил себя завтра идти далеко, до вечера бы дойти. Эпилог «Так, пацаны!» — неожиданно хрипло и напряженно зашептал Дальний, сжав рукоять своего пистолета-пулемета. Очень плавно в стволы и тихо поворачивайтесь, идет к нам кто-то. Василий с Бубной поняли правильно, не надо резко подрываться. Медленно подняв волыны, они спокойно, без беспалево, развернулись к гостю. И тут же получили по нескольку пуль в спины и шеи. Очередь из ПП дальнего скосила обоих. Отстрелявшись, сталкер медленно встал. Ноги затекли, пока рассказки рассказывал, и подошел к завалившимся вперед гопникам. Один точно готов. Это Василь. У него полголовы вынесено. А второй ранен только. Расчетливо и холодно влепив пару пуль в правое плечо бубны, сталкер перевернул еще живого парня. Тот дико вращал глазами. Первые выстрелы попали в легкие, поэтому вместо слов он выхаркивал черную кровь. Восток уже серел, до семи оставалось недолго. «Почему с вами так?» «Потому что барин до колючки почти дошел». «Я точно знаю!» — сталкер поднял ствол верного пистолет-пулемета. И встретил он двух дурачков — Бубну и Василя. «Они могли пройти мимо, но такая судьба. И он убил их. Потому что он — это я!» Одиночный вошел в лоб Бубны. Барин попинал второго, удостоверился, что тот все, и полез смотреть нехитрых хабар новичков. Ничего хорошего. Патроны к дробовику дурацкие, дробь спортивная на семь с полтиной. Такой и в упор-то не убьешь. Что еще? Да ничего нет у них. Но времени до пересменки у вояк еще полчаса. Пока затушил костер, пока оттащил трупы невезучих пацанчиков в кусты, пока замотал пищевой полиэтиленовой пленкой, а потом и тряпками, что позаимствовал с трупов, да припрятал в том же овражке обрез и свою более ненужную снарягу, упаковки армейских галет и протеиновых батончиков. Хотя вот на кой это? Да в хомячий инстинкт. Барень себя знал. Если хабарок не припрятать, а так бросить, то потом настроение будет плохим еще несколько дней. И пофиг любые мысли, пофиг объективные обстоятельства. Разум ничего не хочет знать, ему вещички жалко. А так вот спрятал и ладненько. Хотя ведь точно же знаешь, никогда они больше не понадобятся. Барин возвращаться в зону не собирался. Тяжеленный рюкзачи натянул к земле. Идти было тяжело. Артуш давно отработал и превратился в труху. Активировать еще одну рыбку. Нет, сейчас сбросил боеприпас, ствол, аптечку, жратву, противогаз и комбинезон, прочее и всякое, что за периметром не понадобится. Оставил КПК и бутылку воды. Будет легче. Арты нужны, чтобы продавать, а не использовать. Вот и серый рассвет, вот и пересменка у вояк. Как раз до забора дошел. Положил на коричневую влажную хвою рюкзак. Надо еще ту леснину найти. Она тут где-то. Сухой ствол трехметровой елки с обломанными ветвями нашелся сразу. Почти светло уже было. Барин его использовал как лестницу». На колючую проволоку возле столба положил, чтобы забор не попортить, и перелез. Спрыгнул в реальном мире. Подобрал загодя перекинутый рюкзак, оттолкнул подальше елку-лестницу и быстрой тенью засеменил к кустам. Так и ушел. Днем обходил деревеньки и посты полиции, пока вечером к центру не вышел. Устал, как собака. Но тут уже другой мир, тут цивилизация переоделся в обычную одежду туриста-бэкпекера, на голову панамку напялил и просто взял такси до вокзала. Только долбанный хомячий инстинкт не давал расслабиться до конца. Все он удел про контейнер с огромным сердцем, утонувший в мелкой грязи на бережке прямо под своей дома на агрострое. Но кто его будет слушать теперь? Эта история не могла кончиться так просто — Следующую повесть «Когда нет сердца» читайте и слушайте в феврале 2024 года. Вы слушали повесть «Деньги для одного». Автор Дмитрий Дед Мороз. Запись произведена в рамках проекта «Свид» «Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2023 году. Читал Олег Шубин Звукорежиссер Владислав Каменев